Глава 41. Дружба с Нехлюдовым Именно в эту пору дружба моя с Дмитрием держалась только на волоске. Я уже слишком давно начал обслуживать его для того, чтобы не найти в нем недостатков. А в первой молодости мы любим только страстно и поэтому только людей совершенных. Но как скоро начинает мало-помалу уменьшаться туман страсти, или сквозь него невольно начинают пробивать ясные лучи рассудка, и мы видим предмет нашей страсти в его настоящем виде с достоинствами и недостатками, одни недостатки, как неожиданность, ярко преувеличенно бросаются нам в глаза. Чувство влечения к новизне и надежды на то, что невозможно совершенство в другом человеке, Поощряют нас не только к охлаждению, но к отвращению к прежнему предмету страсти, и мы, не жалея, бросаем его и бежим вперед искать нового совершенства. Ежели со мною не случилось того же в отношении Дмитрия, то я обязан только его упорной, педантической, более рассудочной, чем сердечной привязанности, который бы мне слишком совестно было изменить. Сверх того, нас связывало наше странное правило откровенности. Разойдясь, мы слишком боялись оставить во власти один другого все поверенные и постыдные для себя моральные тайны. Впрочем, наше правило откровенности уже давно, очевидно для нас, не соблюдалось и часто стесняло нас и производила странные между нами отношения. У Дмитрия в эту зиму, я почти всякий раз, как приезжал, заставал его товарищи по университету студента Безобедова, с которым он занимался. Безобедов был маленький, ребой, худой человек, с крошечными, покрытыми веснушками ручками, и огромными нечесанными рыжими волосами, всегда оборванный, грязный, необразованный и даже плохо занимавшийся. Отношения Дмитрия с ним, так же, как и с Любовью Сергеевной, были мне непонятны. Единственная причина, по которой он мог выбрать его из всех товарищей и сойтись с ним, могла быть только та, что хуже Безобедова на вид не было студента во всем университете. Но должно быть именно поэтому Дмитрию приятно был наперекор всем оказывать ему дружбу. Во всех его отношениях с этим студентом выражалось это гордое чувство. Вот, мол, мне все равно, кто бы вы ни были, мне все равны, и его люблю, значит, и он хорош. Я удивлялся, как ему не тяжело было постоянно принуждать себя, и как несчастный без обедов, Выдерживал свое неловкое положение. Мне очень не нравилась эта дружба. Раз я приехал вечером к Дмитрию с тем, чтобы с ним вместе провести вечер в гостиной его матери, разговаривать и слушать пение или чтение вареньки. Но без обедов сидел наверху. Дмитрий резким тоном ответил мне, что он не может идти вниз, потому что, как я вижу, у него гости. «И что там веселого?» — прибавил он. Гораздо лучше здесь посидим, поболтаем. Хотя меня вовсе не прельщала мысль просидеть часа два с Безобедовым, я не решался один пойти в гостиную и с досадой в душе на странности моего друга уселся на качающемся кресле и молча стал качаться. Мне очень досадно было на Дмитрия и на Безобедова за то, что они лишили меня удовольствия быть внизу. Я ждал, скоро ли уйдет Безобедов Излился злился на него и на Дмитрия, молча слушая их разговор. Очень приятный гость. Сиди с ним, думал я, когда лакей принес чай, и Дмитрий должен был распять просить Безобедова взять стакан, потому что робкий гость при первом и втором стакане считал своей обязанностью отказываться и говорить Кушайте сами. Дмитрий, видимо принуждая себя, занимал гость разговором, в который тщетно несколько раз хотел втянуть меня. Я мрачно молчал. «Нечего делать такое лицо, что никто не смей подозревать, что я скучаю», — мысленно обращался я к Дмитрию, молча равномерно раскачиваясь на кресле. Я все больше и больше с некоторым удовольствием разжигал в себе чувство тихой ненависти к своему другу. «Вот дурак!» — думал я про него. Мог бы провести приятный вечер с милыми родными. Нет, сидится этим скотом. А теперь время проходит, будет уже поздно идти в гостиную. И я взглядывал из-за края кресла на своего друга. И рука его, и поза, и шея, и в особенности затылок, и коленки казались мне до того противные, и что я бы с наслаждением в эту минуту сделал ему какую-нибудь даже большую неприятность. Наконец, без обеда встал, но Дмитрий не мог сразу отпустить такого приятного гостя. Он бы предложил ночевать, на что, к счастью, без обедов не согласился, и вышел, проводив его, Дмитрий вернулся и, слегка, самодовольно улыбаясь и потирая руки, должно быть, и тому, что он таки выдержал характер, и тому, что избавился, наконец, от скуки, стал ходить по комнате, изредка взглядывая на меня. Он был мне еще противнее. Как он смеет ходить и улыбаться, думал я. Зачем ты злишься? сказал он вдруг, останавливаясь против меня. Я совсем не злюсь, отвечала, как всегда, отвечают в подобных случаях. А только мне досадно, что ты притворяешься и передо мной, и перед безобедовым, и перед самим собой. Какой вздор! Я никогда ни перед кем не притворяюсь. Я не забываю нашего правила откровенности. Я тебе говорю прямо. «Как я уверен, — сказал я, — тебе не сносен этот Безобедов так же, как и мне, потому что он глуп, и Бог знает, что такое, но тебе приятно важничать перед ним». «Нет!» «И, во-первых, Безобедов — прекрасный человек, а я говорю «да». Я скажу тебе даже, что и твоя дружба к Любовь Сергеевне основана тоже на том, что она считает тебя Богом. — Да я тебе говорю, что нет, а я говорю, что да, потому что я знаю это по себе, — отвечал я жаром сдержанной досады и своей откровенностью желая обезоружить его. — Я тебе говорил и повторяю, что мне всегда кажется, что я люблю тех людей, которые мне говорят приятное, а как разберу хорошенько то вижу, что настоящей привязанности нет. «Нет», — продолжал Дмитрий сердитым движением шеи, поправляя галстук, «когда я люблю, то ни похвалы, ни брань не могут изменить моего чувства. Неправда! Ведь я тебе признавался, что когда папа меня назвал дрянью, я несколько времени ненавидел его и желал его смерти. Так же и ты! Говори за себя. Очень жалко, коли ты такой». «Напротив!» — встречал я, вскакивая с кресел и с отчаянной храбростью, глядя ему в глаза. «Это нехорошо, что ты говоришь. Разве ты мне не говорил про брата? Я тебе про это не поминаю, потому что это было бы нечестно. Разве ты мне не говорил, а я тебе скажу, как я тебя теперь понимаю?» Я стараюсь уколоть его еще больнее, чем он, меня стал доказывать ему, что он никого не любит, и высказывать ему все то, в чем мне казалось, я имел право упрекнуть его. Я был очень доволен тем, что высказал ему все, совершенно забывая то, что единственная возможная цель этого высказывания, состоящая в том, чтобы он признался в недостатках, которые я обличал в нем, не могла быть достигнута в настоящую минуту, когда он был разгорячен. В спокойном же состоянии, когда он мог сознаться, я никогда не говорил ему этого. Спор уже переходил в ссору, когда вдруг Дмитрий замолчал и ушел от меня в другую комнату. Я пошел было за ним, продолжая говорить, но он не отвечал мне. Я знал, что в графе его пороков была вспыльчивость, и он теперь преодолевал себя. Я проклинал все его расписания». Так вот к чему повело нас наше правило говорить друг другу все, что мы чувствовали, и никогда третьему ничего не говорить друг о друге. Мы доходили иногда в откровенностью до самых бесстыдных признаний, вдавая к своему стыду предположение, мечту, желание и чувство, как, например, то, что я сейчас сказал ему. И эти признания не только не стягивали больше связь, соединявшую нас, но сушили самое чувство и разъединяли нас. А теперь вдруг самолюбие не допустило его сделать самое пустое признание, и мы в жару спора воспользовались теми оружиями, которые прежде сами дали друг другу и которые поражали ужасно больно.